В мире должен быть порядок. А если твои часы идут неправильно, порядка быть не может. Ну да, ну да, всем нам, в конце концов, придется кормить червей. Так людям на роду написано. Но если ты сделаешь что-нибудь такое, что потом и без твоей помощи будет ходить и ходить, тогда, друг любезный, ты знаешь, что не зря жил на свете». Мартин Крюгер семенил рядом с часовщиком Слушал его, кивал. Стояла весна. Южный ветер доносил до Одельсберга тонкий аромат Италии. Трипшенеру еще зимой дали починить большие карманные часы, старинные, редкостные, собственность краеведческого музея. И он все время возился с ними. Он любил давать часам имена. Вот эти часовщик окрестил Кларой. Клара была дьявольски строптива, но он ее укротит. Еще не успеют зацвести деревья, — добавлял он и смеялся. Крюгер искоса на него поглядывал. Неужели этот человек старше его на 20 лет? Итак, заключенный Крюгер не мог уснуть. В камере было нестерпимо жарко. К полуночи станет прохладнее, но в эти часы просто нечем дышать. Из поселка Одельсберг доносился смутный шум. Весной там до глубокой ночи все никак не могут угомониться. Часовщик Трипшенер, вероятно, укращает сейчас свою Клару. «В жизни есть смысл, друг любезный». В жизни нет смысла, друг любезный. Да почини хоть миллион испорченных часов, что тебе это даст? Вот ты смотришь на часы и видишь, прошла минута. Но что ты при этом узнаешь? Узнаешь ли, как долго длится минута? Никто этого не знает. Тут вступает в игру, дорогой господин Трипшенер, известная и вам относительность времени. Я, например, пишу книгу. Их просматривает столько-то людей, а потом они решают, какую цену уплатить за картину такого-то и такого-то художника, и, скорее всего, попадают пальцем в небо. Знали бы вы, господин Трипшинер, как всем начхать, правильно ли идут ваши часы. А что будет, когда он освободится? По-прежнему станет писать книги? Даже и подумать об этом мерзко. Не будь в камере так невыносимо жарко. Охотнее всего, пожалуй, он навсегда остался бы здесь. Что произойдет с ним на воле? Ну, можно, конечно, поехать в Россию. Но если бы ему сейчас сказали, поезжай в Москву, «Проедешь ночь, потом вторую, и увидишь картину Иосиф и его братья?» Нет, он и этим бы не прельстился. Но можно поехать в Мадрид, пойти в Прадо. Но что такого особенного в картинах Гои? Краски, размазанные по холсту, вот и все. Дерьмо. В его прошлом нет решительно ничего, что он мог бы связать с настоящим. Что с ним будет, когда он освободится? Ну, повиснет между небом и землей. Тоже одна из новомодных фразочек. Он представил себя висящим между небом и землей и рассмеялся. Вот, например, Каспард Прекль. В каждом его слове страстная убежденность. И, может быть, он прав. Но какой в этом толк ему, Мартину Крюгеру? Он висит между небом и землей. Вот есть еще некая девушка, Иоганна край. В ней чересчур много плоти, мяса. Она широкоскулая, большеногая, руки грубоватые. Она тоже говорила весьма решительно, но тоже ничего не добилась. Он по-прежнему сидит здесь, несмотря на ее решительные словеса. И зачем только он верил этим словесам? И зачем тратил на нее столько времени? Страшно подумать, сколько женщин он упустил из этой Иоганны Край. Болва! Что в ней такого особенного? На сердце тяжесть, дыхание спирает, но это из-за жары. Он заставляет себя думать о чем придется. Даже если они не выпустят его досрочно, все равно он проведет в Одельсберге еще только одну весну. Большую часть срока он уже отбыл. Теперь вполне можно отсчитывать оставшиеся дни. Их меньше 500, так что вполне можно отсчитывать.